«А я ставлю двадцать пять», — объявил колодник. Замолчали игроки, оглядываясь. «Может, кто-то из своих имеет припрятанные деньги и сейчас выложит их?» У александра осталось от денег, присланных родителями, как раз четвертная. «Пойти не пойти», — раздумывал он. «Проиграю в раз, так без копейки останусь». Рассуждая так, он неожиданно сказал «давай». Сказал и сразу пожалел об этом. Но колодник уже сдавал карты. В такой игре на банк игрок, получавший карты, дразня и себя, и банкомета, и зрителей, открывал обычно карты по одной, отворачивая у каждого уголок, да еще что-нибудь пришептывая. Но Луцкий сразу показал свои карты и выиграл. Болельщики уставились на банкомета, ожидая, как он поступит. Тот мог передать колоду выигравшему, предоставляя ему таким образом право вести игру дальше. Но колодник, расплатившись с Луцким, новенькой 25-рублевкой, поставил на кон теперь уже 50 рублей. Видно, правда, мужичок этот не просто кого-то ограбил, а казну. Очень уж чистенькими, незахватанными были эти деньги. Александр мог пойти и не на всю сумму. Другие игроки думали, что он так и поступит, но Луцкий, увидев, как не сидит на месте, ерзая майданщик, и сам, входя в азарт, пошел на весь банк. За спинами игроков слышалось дыхание замерзших арестантов. Подручные майданщика, поставленные наблюдать за коридором, не слышны ли там шаги стражи, не идет ли кто, больше прислушивались к тому, что происходит на нарах, а не за дверями камеры. В этой ночи не пел никто, не рассказывал занимательных историй. Всех захватила игра, все переживали за Луцкого, ведь он свой и деньги, выигранные им, останутся в камере. Сейчас все ожидали, сколько он поставит на кон. — Пятьдесят рублей, — объявил Александр. Колодник почесал под халатом один бок, потом другой, и пошел на двадцать пять. Открыл карты и выиграл. «Ничего», — подумал Луцкий, — «пронесет, новичкам везет» и опять поставил пятьдесят. Игра продолжалась до глубокой ночи, шла попеременно, но в основном выигрывал Луцкий, и потайной карман у него под мышкой постепенно наполнялся ассигнациями. «Шабаш!» — объявил, наконец, майданщик. «Кончай до завтра». На следующий день тюремный артель потребовала с Луцкого десятку на водку. «С выигрыша», — объяснили ему. Десять рублей Александр отдал, а ночью игра продолжалась. Опять Майдан стал центром жизни камеры. Колодник сначала держал банк сам, потом передал его Луцкому. К полуночи проиграв сразу пятьдесят рублей, он объявил «Все, пустой!» и потряс полами халата, показывая, что денег у него больше нет. По арестантскому закону пусть нигде и не записанному, в каторжных и присыльных тюрьмах и во всей Сибири побежденный получал назад треть своего проигрыша. Александр знал об этом и пересчитал деньги. Ох, эти чужие деньги! Некоторые делали вид, что не замечают их, другие не сводили глаз рук Луцкого, а третьи отворачивались, уж больно велик был соблазн схватить несколько бумажек. Оказалось, что Александр выиграл ровно 900 рублей. 300 он тут же вернул к колоднику, тот схватил их и, не пересчитывая, сунул за пазуху. Позже, когда все уснут, он перепрячет их по своим тайникам. Один тайник был у него под стелькой сапога, другой в поясе арестантских штанов. А луцком майданчик, получив свой процент от выигрыша, шепнул, Ты, пообещая по полтине Федьке и Ахмету, Тем, что стояли у двери на стреме, Они тебя ночью покараулят. А то ведь очистят свои же, как уснешь. У нас на этот счет большие мастера есть. Колодник же, укладываясь спать, будто ничего не случилось, сказал, Завтра еще побалуемся. По всему было видно, надеется вернуть свое. Да и Александра томила предчувствия, Станет еще играть, все проиграет. Но отказываться нельзя. Не только колодник. Вся камера взропщит, лишившись такого зрелища. Но игры на следующий день не получилось. Луцкого с утра опять вызвали на допрос и в тот же день перевели в другой корпус. Здесь Александр пробыл больше недели, гадая, для чего его сюда поместили. Однажды на прогулке он узнал, что недавно ушла на кару партия арестантов. «Наверное, с ней отправился и колодник», — подумал Александр о проигравшем ему каторжнике. Наступил 1830 год. «Суть на тобой, Луцкий будет», — сказал ему как-то, обходя тюрьму, следственный пристав, но больше ничего не добавил. И еще через неделю вызвали Луцкого на суд. Опять шел допрос. Александр отвечал, зная наперед, что у него спросят и что он ответит. Да и судьи уже знали, какой приговор ему вынесут, и допрашивали для формы. Пришел ответ из третьего отделения. Граф Бенкендорф уведомил генерал-губернатора Лавинского, что его величество повелеться изволил отправить попянутого Луцкого, куда был сослан на каторжную работу, наказав по существующему положению за вновь учиненное преступление. А по существующему положению, за перемену судьбы, преступнику полагалось то ударов лазами. К ним и приговорили Луцкого, добавив к прежнему сроку еще пять лет с отбыванием их, теперь уже 20 лет в Нерчинском горном заводе. На следующий день Луцкого повели в пыточную камеру. Там у стены стояли казаки, несколько офицеров и тюремный доктор. Но не они привлекли внимание молодого преступника, а катка, в которой мокли свеженарезанные лозы. Когда Александр шел по коридору, зная, куда его ведут, он боялся не более опозора позора, надругательства над собой. Но, увидев лозы, Луцкий застонал, предчувствуя страшную боль. Что-то выкрикивал один из офицеров, наверное, объявлял приговор. Потом Луцкого подтолкнули к широкой скамье, свалили на нее, привязали, и экзекуция началась. Били прутьями казаки, меняясь подва. Чтобы меньше стонать, Луцкий думал, сбегу, сбегу, сбегу. Кто-то глухо считал удары. Где-то на 70-м Александр потерял сознание, его окатили водой, доктор пощупал пульс, велел подождать. Потянуло табачным дымом, это закурили офицеры, а казаки заложили табак за щеку, пожевать. А потом наказание продолжалось. Второй раз очнулся Луцкий распростертым на нарах в тюремном лазарете. Преодолевая огненные вспышки сознания сопровождавшие последние удары, мысль его обратилась к халату, где он, там в рукаве зашиты деньги. Он почувствовал, что какой-то халат накинут ему на ноги. И воля это халат или нет, и целы ли деньги, Александр проверить не мог. От одной мысли, что придется пошевелиться, засоднило рану на спине, а в голове замельтешили вспышки. Потом он погрузился в забытье, из которого выбрался только когда принесли горячую похлебку. Каторжник, разносивший еду, видя, что Луцкий не сможет пока сесть или даже повернуться, подсунул ему миску под рот. «Ты лакай, брат, лакай, как пес лакает или кошка?» Луцкий вылакал всю похлебку, и показалась она ему удивительно вкусной, да и сил сразу прибавилось. Он медленно приподнял одну руку и отодвинул миску. А когда каторжник-санитар пришел за ней, попросил его с свистящим шепотом. «Накинь на меня халат, только осторожней!» «Ох, осторожней, черт, больно же!» «Я и так осторожно, терпи!» — отозвался санитар. «Такая твоя доля! Может, и заживет спината!» «Заживет!» — отозвался Луцкий. «Как не заживет!» А про себя подумал должна зажить. Как же без этого бежать? Через полмесяца, когда Луцкий поправился и от примучей, которые ему делал лекарский помощник, а больше от того, что был молод, его прямо из лазарета с очередной партией отправили на рудники Нерчинского завода. Шли по Замурской дороге, кое-как пробитой через прибрежные горы вокруг южного берега Байкала. Деньги, выигранные в тюрьме, к счастью, оказались целы. Уже к утру следующего, после экзекуции дня, Александр набрался сил и прощупал подклады рукавов. Ассигнации были там. «Не растягивайся!» — кричит конвойный поручик. Мартовское солнце слепит отвыкшие от яркого света глаза каторжников. Дорогу развезло, каждый шаг дается с трудом. Под ногами то чавкает снег, то разъезжается щебень, скатившаяся со склона горы. «Поглядывай!» — это уже конвойным казакам напоминает о том, кого они ведут поручик.